Глава седьмая. Первым, что они оба почувствовали, был тошнотворный запах разложения. Аластер, ощущая, что его рука касается чего-то влажного, попытался резко сесть, но Агата лежала прямо на нем, поэтому пришлось действовать более осторожно. — Как неприятно пахнет! — деликатно выразилась Агата. — Ох, кажется, я во что-то... — она замолчала. Алестер забеспокоился. Он почти проклял Карлоса, но слова так и не слетели с его губ. Медленно встав, он помог подняться такой же молчаливой и подавленной Агате. Видимо, зрение Феникса в темноте, факел во время падения погас, работало так же хорошо, как зрение дракона. «Я думаю, простая казнь будет слишком мягким наказанием для этого ублюдка», пророкотал Алестер глядя на десятки изломанных, гниющих женских тел, сваленных в кучу. Было понятно, что сюда их просто сбрасывали, не беспокоясь о том, чтобы похоронить по-человечески. «Я не люблю неоправданной жестокости, но в этот раз, пожалуй, соглашусь с тобой. Мне кажется, они не целые». «Что?» он взглянул на труп и, надеясь, что души умерших не сочтут его взгляд на их обнаженные вместилища оскорбительным. Он сразу заметил раны. Очень знакомые, к слову. Казалось, перед смертью их основательно погрыз какой-то зверь. «Ты права. Следует ли нам их осмотреть?» Агата покачала головой. «Лучше поискать выход. Осмотреть их мы можем и позже. Что-то здесь блокирует мой оборот». «Аналогично», — согласился Аластер. «Я тоже не могу обернуться». Оглянувшись по сторонам, Агата провела по стене рукой и сразу после этого зашипела. «Что такое?» «Кажется, я знаю, в чем дело», — буркнула она. «В природе существуют камень, способные сдерживать силы магических существ. Он очень редок, и его трудно достать. Но здесь его довольно много». «Я думаю, раньше это место было тюрьмой для различных созданий». «Те камеры?» — Агата кивнула. «А последняя комната, вероятно, служила ритуальным залом. Не исключено, что кто-то проводил над существами эксперименты», — добавила она. «А это?» «Полагаю, здесь могли держать самых больших и опасных существ. Посмотри на стены», — предложила она. Ньюман перевел взгляд на стены и сразу заметил многочисленные борозды. «Когти?» «Похоже на то». После этого они обошли свою тюрьму по кругу, но, к их громадному сожалению, никаких тайных дверей не обнаружили. На первый взгляд казалось, что их замуровали весьма основательно. Выхода не было. Вернее, был, но только один. Тот, через который они попали в это место. Подняв голову, Агата посмотрела на запертые створки, а потом на удачу щелкнула пальцами, пытаясь остановить время. Она не знала, чем это может помочь, но не могла не попробовать. «Ах, хорошо», — пробормотала Агата, когда время послушно остановилось. Она не была уверена, что магия отреагирует. Все-таки камень мог блокировать и эту ее способность но по какой-то причине сработала. Видимо, ее дар был сильнее, чем действие антимагического камня. Как интересно. Она подошла и прикоснулась к холодным камням, но ничего не ощутила, будто остановка времени заморозила эффект полностью. Вспомнив, что у них важное дело, Агата встряхнулась. Она быстро разделась и попробовала перекинуться в свою птичью форму. На этот раз все вышло с первого раза. Пришла пора приступать к выполнению плана по их вызволению из западни. Взлетев, она раскрыла створки ловушки. Ее силы оказалось для этого достаточно. Выбравшись наружу, Агата отыскала веревку, закрепила ее и вернулась к краю ловушки, а затем вернула ход времени. «Где?» прозвучал приглушенный из-за глубины ямы голос Алластера. «Я тут», — позвала она. Аластер в тот же миг поднял голову. «Сможешь забраться по веревке? Ах, и захвати, пожалуйста, мои вещи». Аластер огляделся. Он сразу заметил висящий почти перед самым носом конец веревки. Одежда тоже быстро попалась ему на глаза. Агата приготовилась ждать. По идее, она могла просто вытянуть Аластера наверх, но такой способ казался ей смущающим и неправильным. «Все в порядке», — успокаивала она себя. «Так тоже нормально». Ньюману не потребовалось много времени, чтобы подняться. В какой-то момент он появился на краю ямы, а затем одним слитным движением выбрался наружу. Агата стояла неподалеку. Передав ей одежду, Ньюман вежливо отвернулся, хотя больше всего ему хотелось... «Но нет, нельзя. Ни время и ни место». Закончив одеваться, Агата слегка кашлянула, привлекая к себе внимание. «Все?» — спросил Аластер, чуть поворачивая голову в ее сторону. «Да». «Что мы будем делать?» «Арестуем его, конечно». «Мы не вернемся в управление за подмогой?» — спросила Агата с легким беспокойством. «Пустая трата времени», — рыкнул Ньюман. «Хватит меня одного». Из подвала они выбрались легко, даже многочисленные замки не стали проблемой для Алластера. Вильямса они нашли в гостиной. Тот мило ворковал с какой-то женщиной в возрасте. Когда они вошли в комнату, он сначала замер, а затем ощерился, словно дикое животное. Агата с интересом наблюдала, как приятные черты лица мужчины искривляются. Это был уже не тот человек, который секунду назад обхаживал богатую даму. Все в нем резко изменилось. Тело наполнилось чем-то диким и опасным. «Ничего нельзя доверить», — сквозь рычание произнес Вильямс, а потом внезапно выпрыгнул из кресла и устремился в их сторону. Агата ощутила, как от тела Алластера во все стороны дохнуло мощным жаром. Она тревожно посмотрела в его сторону. Вильямс добрался до Аластера еще до того, как Агата успела поднять руку и щелкнуть пальцами для остановки времени. Ньюман двинулся вперед. Схватив летящего к нему Вильямса за горло, он с тихим рыком опрокинул его на спину и со всей силой впечатал в пол. Агата так и осталась стоять с поднятой рукой. «Бешеных животных принято усыплять!» Прорычал Аластер, сжимая горло Вильямса так, что мужчина не мог пошевелиться. Агата сглотнула. Сила Ньюмана поразила ее. Она внезапно подумала, что он выглядит очень волнующе, когда вот так просто расправляется с врагами. В этот момент в себя пришла дама. Надкрыв рот, она внезапно заверещала. Звук был настолько высок и силен, что хотелось немедленно закрыть уши. Агата моргнула, а потом все-таки остановила время. После этого она открыла мешочек, висящий у нее на поясе, и достала из него тонкую веревку, которая могла сдержать магическое существо. На всякий случай она заткнула рты и мужчине, и женщине, не желая слушать их крики. И только после этого восстановила ход времени. Вильямс выглядел озадаченным. Промычав что-то, он пару раз дернулся, Но сразу затих, когда осознал, что обездвижен надежно. В его глазах загорелась настоящая ненависть. Спустя некоторое время особняк наполнился людьми. Прибыл не только Корнер, но и сам Грейс, начальник тайного отдела. Вильямса увели. Шокированную даму отпоили чаем и тоже прихватили. Для дачи показаний. Она пыталась заверить всех, что у злодей вовсе недорогой и любезный мистер Вильямс а странная парочка, грубо прервавшая их встречу. Но ее мало кто слушал. Слугу, который провел Аластра с Агатой к ловушке, вскоре нашли. Он даже не думал сопротивляться. Просто сказал, что следовал приказам и не мог ослушаться, так как у Вильямса был его рабский контракт. «Магические связывающие контракты», — пояснила Агата. «Они действительно существуют». Хоть и запрещены официально, но многие ими все равно пользуются. Такие контракты действуют исключительно на существ. Вильямс не собирался ничего раскрывать, но Агату мало волновало его желание. Она все еще помнила груду женских тел на дне ямы. Поэтому, как только они прибыли в тайный отдел, достала из кармана знакомое уже некоторым зелье и влила в рот мужчине. Грейс после этого посмотрела на нее с легкой опаской. Ньюман тоже посмотрел, но, в отличие от начальника, ощутил не страх, а восхищение. Ему понравилось, как быстро и решительно действовала Агата. Дождавшись, когда зелье сработает, Агата кивнула Ньюману и отошла в сторону. «Итак, мистер Вильямс, скажите, к какому виду вы принадлежите?» «К высшему», — немедленно ответил заключенный. Ньюман приподнял бровь. Он не знал, что в мире существ есть виды, которые считаются таковыми, поэтому решил уточнить. Конкретней, пожалуйста, я сильнее, быстрее, выносливее многих. Мои клыки и когти с легкостью могут порвать любую плоть. Мое тело двойственно. Я не ограничен одним обликом. Люди меня боятся, а звери преклоняются. Я практически божество. Моей силы хватит. «То есть вы оборотень?» Деловито уточнил Аластер, без прерывая самовосхваление Вильямса. Тот злобно сверкнул глазами и... «Да», — все-таки ответил. «Скажите, мистер Вильямс, это вы убили Адалину Лаберт?» «Я оказал ей честь», — запротестовал Вильямс. «Она должна быть благодарна, что ее грязное тело послужило доброму делу». Аллестер усилием воли заставил себя сидеть на месте. «Что вы имеете в виду, когда говорите «оказал честь»?» «Это означает, что вы умертвили ее?» «Отвечайте на вопрос конкретно, да или нет, мистер Вильямс». Оборотень скрипнул зубами. «Да, но все не так, как видится. Эти женщины были согласны отдать свои тела во имя высшего блага». «Женщины?» Зацепился за слово «Аластер». «То есть вы признаете, что убили всех женщин, тела которых мы нашли в вашем подвале?» Вильямс поморщился, словно не выносил, как звучит слово «убили». «Если вам угодно так поставить вопрос». но все было по согласию». Алластер сомневался. «Хорошо, мы еще вернемся к этому вопросу» а пока расскажите, что вы имеете в виду под высшим благом. Какова была цель этих убийств? — Мое возвышение, — без запинки признался Вильямс. Ньюману на миг даже показалось, что он ослышался. — Возвышение? Как их смерти могли помочь в этом? — Мое тело, благодаря их жертвам, должно было стать более совершенным, — пояснил мужчина. Аластер быстро понял, что под общим благом Вильямс имел конкретно свое собственное. Ритуальное жертвоприношение? Оборотень скривился. Я не имею никакого отношения к ведьмам и чародеям, выплюнул он. У них нечистая кровь. Они не существа, а люди, обманом, завладевшие знаниями о магии. Если не жертвоприношение, то как смерть девушек должна была повлиять на ваше тело? Спросил Ньюман, запрещая себе сердиться. Он профессионал. Ему доводилось допрашивать и более раздражающих людей. Он не может потерять лицо перед агатой. Я поедал их органы, чтобы сила, заключенная в них, усилила мое тело, ответил Уильямс. Его голос звучал расслабленно. Ньюман посмотрел на Агату, безмолвно спрашивая, что это могло означать. «Некоторые органы в магическом плане имеют то или иное значение. Сердце, храбрость, мозг, ум, печень, чистота и так далее». «Мистер Вильямс, зачем вам нужна была чаша очищения?» – спросила Агата. «Мне нужна была концентрированная сила». Аластер заметил, как глаза Агаты вспыхнули пониманием. Вы хотели очищать органы, чтобы поглощать исключительно заложенную магией в них силу, верно? Я так и сказал, вспылил мужчина, раздражаясь. Агата кивнула и отступила, возвращая Ньюману право допроса. Скажите, мистер Уильямс, вы знали, что мисс Лаберт была оборотнем?» Конечно, знал. Мужчина рассмеялся. «Я не собирался поглощать органы никчемных людей, поэтому мне приходилось сначала одаривать этих женщин благосклонностью. Они сами умолялись сделать это». «Умоляли о смерти?» Въедливо уточнил Ньюман, не желая оставлять вопрос о добровольности. «Об обороте», — пояснил Уильямс, глядя на Аластера пренебрежительно. Как происходило согласие на смерть? Вы заключали письменный контракт, устный? Конечно, ничего подобного не было, не несите чушь. Мне не требовалось их подтверждения, чтобы знать, они готовы на все ради меня. То есть формально они не давали согласия на свою смерть? Сухим голосом поинтересовался Аллестер. «Я только что...» — прорычал Вильямс. «Пояснил, что мне не требовало. Да или нет?» Мужчина на миг прикрыл глаза, а потом медленно выдохнул. Казалось, с каждой минуты он все больше терял терпение. «Нет. Формально они не давали согласия, но мне этого и не требовалось. Я и так знал, что они с радостью это сделают», — выдавил он гневно. Ньюман кивнул, что-то подобное он и подозревал. «Расскажите о своей секте». «Нет никакой секты», — возразил Вильямс. «Я просто нравлюсь женщинам», — добавил он и хмыкнул. Взгляд мужчины упал на Агату. Аластер шагнул в сторону, закрывая ее собой. «То есть вы не просили у них денег?» «Нет», — Вильямс скривился. «Зачем мне опускаться до просьб? Они сами все несли». Ньюман пару раз вздохнул, а затем продолжил. «Получается, вы оставляли в живых более богатых, чтобы иметь доступ к их деньгам, а молодых и привлекательных убивали, предварительно обратив их?» «Все верно?» «Мне не нравится, как это звучит», — проворчал Вильямс. «Это грубо». «Но суть верна, не так ли?» Было видно, что мужчина пытался сопротивляться, но зелье было сильнее, поэтому он все-таки ответил. «Да». «Где вы обычно убивали своих жертв?» «В особняке», — ответил мужчина. «В том самом подвале. Перед полнолунием я держал их в камерах прикованными, а потом там же и умертвлял. Удобно и чисто». «Почему тело мисс Лаберт оказалось в переуке? – спросил Ньюман, пытаясь отстраниться от гнева. «Ей удалось убежать. Мне пришлось гоняться за ней полночи. Но все равно...» Его лицо исказилось от торжествующей злости. «Далеко она не убежала...» Ньюман вспомнил, в каком состоянии было тело девушки. Некоторое время он молчал, желая только одного — свернуть шею этому отбросу. «Почему вы оставили тело на улице? Почему не забрали его?» «Азарт погони с последующим убийством жертвы отнял у меня способность мыслить рационально». Вильям скривился, словно ему непросто было признаваться в подобном. «Я вспомнил о теле только утром, но было поздно, девку уже нашли». Дальнейшее расследование показало, что Вильямс был невменяем. Поглощение наполненных магической силой органов себе подобных существ сказалось на его разуме крайне негативно. Оборотень утратил чувство меры и страха. Он почуял в кого-то более сильного, но не придал этому никакого значения. Агата его тоже не пугала. Он испытывал к ней лишь жажду. Вильямс был уверен, что поглощение сердца легендарного существа сделает его неуязвимым. Да, он знал, что сердце Феникса может даровать бессмертие. Вильямс не был аристократом. Он родился в семье Портнова, но он всегда грезил о величии и силе. Когда ему исполнилось пятнадцать, отец Вильямса решил, что сыну пора познать жизнь, и отправил его на ферму к другу, надеясь, что физический труд вернет юношу с небес на землю. Там Вильямса и укусили. Вернее, в местном лесу. В первое обращение молодой оборотень загрыз семью друга отца и сбежал. Вильямс не был огорчен изменениями. Он был очарован. В облике зверя он был сильнее, выносливее и здоровее. Ему открылся новый мир. Вильямс сразу уверился в том, что он на голову выше остальных. Он был кем-то особенным, в отличие от других. Так началось его шествие к вершине, приведшей к безумию. Идею, что поглощенные органы могут помочь ему обрести могущество, он почерпнул из книг, найденных в полученном в дар доме. Подарок преподнесла одна из дам, входящих в его кружок по интересам. Женщина была вдовой, получившей наследство от покойного мужа. Она понятия не имела, каким богатством располагала. Для нее дом был просто старым особняком, но на деле он оказался гораздо большим, ведь ее муж был выходцем из старой магической семьи. Найдя в Вильямсе друга, она без всякого сожаления отдала ему старый дом в столице. — Его теперь казнят? — спросила Микаэла, сестра погибшей Адалины Лаберт. — Верно, — ответил Аластер. Подробности не оглашались, но имя убийцы не скрывалось. Взгляд Микаэлы потух. Некоторое время она сидела и мяла платок в руках, а затем расплакалась. «Я... могу ли я его увидеть?» — сквозь слезы спросила она. Аластер нахмурился. Он подумал, что женщина хочет высказать в лицо убийце все, что о нем думает. «Я верю, у него была причина». — Не могу поверить, он всегда был таким, — продолжила Микаила, вытирая бегущие без остановки слезы. — Адалина вечно вертела перед ним хвостом. — Наверняка... — женщина вздохнула и замолчала. — Вы понимаете, что он убил вашу сестру? — спросил Аластер, ничего не понимая. — Может, произошло недоразумение? — Да, конечно, — всхрипнула Микаэла. «Но ведь она сама виновата, не так ли?» — спросила она с надеждой. «Я думаю, была причина». В следующий миг женщина схватила Аластера за руку. «Вы должны все узнать», — зашептала она горячо. «Уверена, была причина, смягчающие обстоятельства, благодаря которым его казнь можно заменить на заключение или вообще на условный срок. Пожалуйста, прошу вас». «Я не могу потерять его!» Ньюман был ошеломлен. Высвободив руку, он встал и направился к двери, не слушая крики и мольбы женщины. «Вы должны понять!» — кричала Микаэла. «Прошу вас я!» Аластер вышел на улицу и закрыл за собой дверь. «Ньюман!» — внезапно окликнул его корнер. Аластер посмотрел на него вопросительно. «Король зовет!»